Сон на 20 ноября 2019 года Успех Приснился смешной сон, целый роман. У какого-то сверхбогача есть дочь. Девушка милая, умная, но страшно некрасивая. Длинный толстый нос, губы ниточкой, узкий лоб, близко поставленные маленькие глаза. Остальное в порядке. Но смотрят-то сначала на лицо а не на жопу и тем более не в душу рыдает она папа решил сделать ее красивой и положил на это половину своего состояния целых 30 миллиардов долларов он профинансировал съемки сто роскошных голливудских фильмов а также трехсот сериалов где главных героинь романтических любовниц и прекрасных принцесс играли актрисы вот такого облика с низким лбом толстым длинным носом губами ниточкой и близко поставленными маленькими глазами. Кроме того, он выгнал из рекламы всех лучезарных блондинок и выразительных брюнеток и заменил их копиями своей дочери. Он специально доплачивал писателям, чтобы все сколько-нибудь привлекательные героини романов выглядели вот так. Не забыл мюзиклы, стриптиз-бары и даже порнофильмы не говоря уже о конкурсах красоты. Прошло тридцать лет. Новый идеал красоты победил. Большеглазые красотки с точенными греческими носиками и пухлыми губками отошли в область предания. Но его дочери это уже не было нужно. Во-первых, ей было под пятьдесят, а во-вторых, она уже отпраздновала серебряную свадьбу с крупным японским судостроителем, который влюбился в нее с первого взгляда. У них было четверо детей и внучка. Папа, спрашивала она своего престарелого отца, ну зачем вся эта ерунда? У меня же все в порядке. Да я понимаю, отмахивался старик. Но уже все инвестиции сделаны, партнеры привлечены, бизнес-план давно разработан и выполняется, результаты хорошие. Как-то глупо всё бросать на полдороги. Я так работать не привык. — Кстати, папа, — еще через год сказала она, — обо мне пишут, что я сделала себе пластическую операцию, чтобы стать вот такой. И она прикоснулась пальцем к своему длинному толстому носу. — Вот это настоящий успех! — обрадовался он. — Ты рада? — Счастливо, — сказала она и попыталась улыбнуться.